О, Генри. Из сборника «Деловые люди». Во втором часу у Руни, лишь в Нью-Йоркском Иссайде, живы еще традиции Капулетти и Монтекки. И борьба там ведется не по правилам арифметики. Попробуйте показать кукиш стороннику враждебного дома. И вы обречены на кровопролитную войну. На Бродвее вы можете тащить своего недруга за нас хоть 10 кварталов кряду. ряду. Он будет только призывать стражников. Но во владениях из сайтских Тибольтов и Меркуцио нельзя ни глазом моргнуть против этикета, ни локтем двинуть в баре, где постоянными клиентами числятся враги вашего дома и рода. Вот почему, когда Эдди Макманус, известный среди капулети как Хват Макманус, забрел к ним чуре майку промочить горло и наткнулся там на местных мантеки, которые тешились пивом, Он сходу повел себя наикорректнейшим образом. Воспитание не позволило ему уйти из салуна, не утолив жажду. Осмотрительность направила его стопы к стойке, где зеркало оповещало о всех перебросках противника, следить за которыми его равнодушный взгляд, казалось, считал ниже своего достоинства. Опыт нашептывал, что сегодня перст раздора на славу паруды среди пивных кружек немчары Майка Захватом, ни на шаг от него не отставая, следовал шут Клири, его Меркуцу, неизменный спутник всех его похождений. Так они стояли друг против друга. Четверо представителей шайки Малбери Хиллс, двое шайки ремонтных доков. Обе стороны держались с такой обходительностью, что Нимчура Майк одним глазом присматривал за клиентами, другим же то и дело поглядывал под стойку бара куда он имел привычку спасаться, когда грозная вежливость соперничающих организаций материализовалась в пули и хладные клинки. Но не о битвах Малбери-Хиллз и ремонтных доков поведем рассказ, а о заведении Руний, где на самой что ни на есть прогнившей, мертвой ветке древа жизни распустилась невзрачная бледная орхидея. На таком высоком уровне обходительности стороны не могли продержаться долго. Неизвестно, кто первый совершил погрешность против ритуала, только возмездие последовало незамедлительно. Бэк Малоуни, представитель Малбери-Хилл, стремительным маневром, достойным самого Дьюи, развернул на штормовом мостике свою восьмидюймовую пушку. С кем не сравнить Макмануса? Лишь торпеде решусь я уподобить его, поднырнув под орудийным огнем, Он всего на каких-то три дюйма вонзил свой клинок в ребра лучшего крейсера Малбери-Хиллз. Тем временем отменный стратег Шут Клири, перелетев через буфетную стойку, выключил свет, так что отныне лишь огонь орудийных залпов освещал сражение. Немчура Майк ползком покинул свое убежище и выскочил на улицу, призывая стражников, а отнюдь не Шекспира, который мог бы увековечить эту покрытую мраком потасовку. Явился полисмен и увидел бледного, истекающего кровью Монтеки, а с ним трех удрученных и скрытных сторонников его дома. Верные бандитской этике, они все как один показали, что не знают, чья рука сразила Малоуни. Ни одного капулетти на поле брани не оказалось. — Кончай свои допросы-мопросы, — сказал бык Малоуни, блюстителю закона, — еще бы мне не знать, кто меня пырнул. Я с завязанными глазами всегда угляжу такого парня, который превратит меня в витрину с лавки. лавкой. Нет, и не подумаю сказать тебе, как его зовут. Сам с ним сквитаюсь. Ой, ай, полегче, ребята. Мы с ним сами разберемся. Считай, что жалобу я не подавал. В полночь Макманус обогнул штабель Теса в одном из иссайских доков и задержался неподалеку от некоего пожарного крана. Через десять минут к условленному месту как бы невзначай подошел Шут Клири. не может, и не отдаст концы», — сказал Шут. И стукнуть он, ясное дело, не стукнет. А вот немчура Майк уже стукнул, — заявил в полиции. Ему, видишь ли, надоело, что в его салуне без продыху идет пальба. А нам это сейчас страсть как несподручно, потому что Тим Кориган отбыл в Европу, прохлаждается там с коронованными особами. Он вернется на казе Вильгельме только в следующую пятницу. До тех пор тебе придется сидеть тихо и не высовывать никуда нос. А вернется Тим, он твое дело уладит в два счета. Все вышеизложенное должно вам объяснить, почему хват Макманус в один прекрасный вечер забрел Круни. И там в первый раз за всю свою рисковую биографию заглянул в сиянное нездешним светом лицо романтики. Пока Тим Кориган вращался в высшем свете и не мог пригрозить своим длинным белым перстом в кое-каких кабинетах, Хвату были заказаны все излюбленные притоны его шайки. Посему он засел в комнате некого Капулетти, окнами во двор на самой верхотуре, и коротал время, читая розовые листки спортивного приложения и понося тихоходность кайзера Вильгельма. Но к вечеру четверга Хвату опостылила жизнь затворника, Ни одна лань так не желала припасть к водоразборной колонке, как желал хват Макманус припасть к холодной пенящейся кружке, упереться ногой в прочную медную подножку и не спеша перебрасываться шутками и подначками через сверкающую стойку. Однако район, где его знала каждая собака, был закрыт для Макмануса. Полиция искала его повсюду, потому что сезон был скуден новостями. Из-за неимением лучшего газеты опять подняли крик, что полиция не может найти управу на гангстеров. Если его зацапают, прежде чем кайзер Вильгель вернется, никакой Кориган ему не поможет. Будет уж слишком поздно грозить длинным белым пальцем. Но Кориган ожидался на следующий день, и Хват решил, что может смело позволить себе небольшой выход в сферу тех нехитрых удовольствий, без которых для него жизнь не в жизни. В половине первого Макману стоял на тускло освещенной улице и вглядывался в фамилию Руни, начертанную пылающими буквами на вывеске под окном второго этажа. Он слышал про этот притон, но не знал ни кто сюда ходит, ни где он помещается. Руководствуясь неизменными приметами, общими для всех подобного рода заведений, он поднялся по лестнице и вошел в просторную комнату, расположенную прямо над кафе. Там стояло штук 20-30 столиков, сейчас наполовину пустых. Официанты разносили напитки. В одном конце комнаты человекообразное пианола, одурело поглядывая на посетителей, со стервенелым автоматизмом не в попад молотило по клавишам. Время от времени, к счастью не слишком часто, кто-то из официантов, чередуя рев с визгом, Исполнял песню, одну из песен, пестреющих мистерами Джонсонами, детками и черномазами словесными гарантиями исторической достоверности африканских мелодий, слагаемых юнцами в красных жилетах, возвращенными среди хлопковых плантаций и рисовых болот западной 38-й. А теперь это у вас займет всего минуту, отдайте вместе со мной дань восхищения руни. Полюбуйтесь, как он принимает гостей, как рассаживает их, как управляется с ними, как над ними потрунивает. Руни нет и тридцати. У него нос Веллингтона, подбородок Данте, скулы Иракеза, улыбка Толейрана, быстрота Иннати Скорбита и осанка одиннадцатилетней Иссайской королевы Майя. У него есть помощник, известный всем как Фрэнк, компанейский. Франтовый крепыш, который снует между столами и присматривает, чтобы уныние забыло дорогу к Руни. Как вы думаете, чем объясняется популярность Руни? Днем там, как нельзя, более респектабельно. Почтенные дамы в метенках, увешанные свертками в сопровождении детей и беспородных собак, заглядывают к Руни выпить кружку пива и перекинуться словечком. Даже вечером, при газовом свете, развлечение у Руни довольно унылого свойства. Выпивка, рэг ничего неожиданного. Вот разве что официант ошарашит вас, подтерев натекшую лужицу пива под вашей липкой кружкой. И все же ответ на ваш вопрос существует. Вот он, переселение душ. Душа сэра Уолтера Релея, удрав из-под его роскошного камзола, обрела родной дом под броским клетчатым жилетом Руни. Руни на два десятилетия опередил свое время. Руни снял эмбарго. Руни прикрыл своим плащом мокрый перекресток общественного мнения. И любая Елизавета, которая ступит на него, может утереть нос королеве. А теперь внимайте, ибо вам откроется тайна. У Руни дамам разрешено курить. Макманус опустился на свободный стул. Оплатил свое пиво, сбил котелок на кирпично-рыжий затылок, оплел ноги вокруг перекладин стула и сокровенные глубины его легких исторгли вздох облегчения, ибо грязные соблазны эти были слаще меда устам его. Это фальшивое веселье, этот лихорадочный блеск поддельного гостеприимства, неуместный безрадостный смех, сердечность, вызванная к жизни винными парами, жуткая гнетущая тишина, временами перемежающаяся браурной музыкой, присутствие нарядных, беззастечивых дам, этих вечных данниц руни, благодетеля Руни, снявшего запрет на табак, привычные смешанные запахи подмохшей лимонной кожуры, выдыхшегося пива и под Эспанье, хвату Макманусу, напостивавшимся за неделю в той пустыне, которую являла собой комната некого Капулети, все это казалось манной небесной. Девушка без провожатых вошла к Руни быстрым, но неторопливым взглядом окинула комнату и села напротив Макмануса. Лишь две секунды задержала она на нем взгляд. Тот взгляд, которым женщина прощупывает каждого встреченного ею мужчину. За это время она решает, как ей поступить. Визгом натравить на него полицейского или впоследствии выйти за него замуж. Закончив недолгий осмотр, девушка положила на стол потертую красную сафьяновую сумочку с торчащим из нее обтрепанным уголком кружевного платка, получившимся подобно парусу. Отправив ближайшего официанта за легким пивом, она вынула из сумочки коробку папирос и закурилась чуть-чуть преувеличенной небрежностью. Снова заглянув в глаза Хвату Макманусу и улыбнулась. Этот миг решил судьбу обоих. Непостижимое желание мужчины едва он накинет первым взглядом женщину до конца жизни покупать для нее наряды и разжигать костры, отнюдь нередко среди той скромной части человечества, которая не интересуется ни финансами, ни гербами, ни пьесами шоу. Любовь с первого взгляда знакома и светскому обществу, но там таких случаев раз-два и обчелся. Как правило, это внезапное помешательство встречается среди таких простодушных созданий, как голубь, всезакрылая галочка и клерк, живущий на 10 долларов в неделю. Поэты, подписчики литературных журналов и сваты, возьмите это соображение на заметку. Обменявшись таинственными магнетическими токами, оба тут же ощутили в себе желание лгать, втирать очки, ослеплять и морочить. То есть самые низменные из тех побуждений, что порождает странное умопомрачение, именуемое любовью. «Еще пиво?» — обратился хват к девушке. В его кругу такое предложение расценилось как визитная карточка, сопровожденная рекомендательными письмами и поручительствами. «Спасибо, нет», — сказала девушка, наморщив лоб и старательно подыскивая приличествующие случаю слова. Я зашла сюда на минутку, промочить горло. Видимо, она сочла, что папироса требует объяснения. Моя тетя русская знатная дама, и дома мы после обеда, случается, выкуриваем по папироске. Бросьте заливать, сказал хват, на которого светский тон действовал удручающе. У вас пальцы едва не желтее моих. Послушайте, сказала девушка, и голос ее от негодования перешел в шип. Да за кого вы меня принимаете? Да что это вы себе позволяете, а? Девушка была прихорошенькая, ее большие карие глаза дерзко блестели. Из-под лихо сдвинутого берета виднелись разделенные прямым пробором вьющиеся рыжеватые волосы, собранные низко на затылке. Подбородок и шея ее еще по девичьи круглились, но щеки и пальцы уже начали худеть. Она взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением. Ее нарядный коричневый жакет, забрызганный грязью, стоил явно недешево. Из-под черного платья была на два дюйма выпущена спускавшаяся до полу оборка лиловой шелковой нижней юбки. «Извиняюсь», — сказал Хват, во все глаза глядя на девушку. «Я ничего такого и не думал. Сдается мне, что в курении особого вреда нет моди. И я не знаю другого такого места, где дамам разрешено курить», — сказала девушка, которую быстро умилостивили его извинения. «Видно, в привычке этой хорошего мало». Но дома тетя нам позволяет курить. И запомните, меня зовут вовсе не Моди, а Руби Долами. Вот это да! — сказал восхищенно Хват. — А меня зовут Макманус. Хват... Эдди Макманус. — Очень даже подходяще! — засмеялась Руби. — Так что не извиняйтесь. Хват задумчиво посмотрел на большие настенные часы. Быстрые глаза девушки перехватили его взгляд. Я знаю, что уже поздно, сказала она и потянулась за сумочкой. Да вы небось сами знаете, как приспичивает, когда приспичит закурить. А что, разве к не ходить неприлично? Сколько я сюда не захаживала, все было чинно благородно. Ну, то есть я была и два раза. Я работаю в переплетной мастерской на Третьей Авеню. Три раза в неделю нам приходится допоздна работать сверхурочно. В мастерской нам, ясное дело, курить не разрешают. Вот я и заскочила сюда курнуть по дороге домой. «А что, правда, сюда ходить неприлично. Если такое ваше мнение, я больше сюда не ногой». «Сейчас, пожалуй, всюду поздновато ходить одной», — сказал Хват. «Об этой забегаловке мне мало что известно, но одно скажу. Если тебя тут заснимут, вряд ли эту карточку захочешь послать в подарок своему учителю воскресной школы. Опрокиньте еще кружечку, и как насчет того, чтобы я вас проводил домой?» «Но я с вами не знакома». — сказала девушка с похвальной щепетильностью. — И не в моих привычках водить компанию с джентльменами, которых я не знаю. Тетя бы меня не одобрила. — И зря, — сказал хват Макманус, подергав себя за ухо. — Уж то, что Адаму я проводить умею. Можно сказать, по последнему слову, науки и техники. — Вы увидите, Руби, я парень что надо. Мой родитель — главная опора всего Уолл-стритовского заведения. Стоит ему высунуться из окна, как Моргановская кляча от радости подбрасывает в воздух свой соломенный чепчик. Господи, да я сейчас тренировку прохожу при уолл стрите Провалиться мне на этом месте, если к следующему дню рождения старик не отвалит мне место на бирже. Только меня это все не больно интересует. Мне больше по душе гольф, яхты, ну и скажем матч раундов. Это к на 10 между боксерами полусреднего веса. В бойцовских перчатках, ясное дело. «Так и быть. Можете проводить мне до дверей», — сказала девушка неуверенно, но явно польщенно. «Хоть я ничего хорошего и не слышала ни о маклерах с Уолл стрита ни о гуляках, которые только и знают, что шляться по кулачным боям, вы что, ничего получше о себе рассказать не можете?» «Сдается мне, — сказал внушительно Хват, — что я не видывал в этом городишке девушки красивее вас». «Да ладно! Все бы вам насмешничать!» У она смягчила глубоким, сияющим, украшенным улыбкой взглядом. — А пиво мы все-таки допьем, верно? Официант исполнил песню. Табачный дым сгустился, поплыл, пополз сверх завитками, волнами, зыбкими слоями, кучевыми облаками, воздухопадами, туманными сгустками. Казалось, у вас на глазах из ребер четырех предыдущих стихий рождается некая пятая. Гости смеялись и болтали оживленнее, воодушевленные напитками, в изобилии разносимыми официантами и тем любезным приемом, который Руни оказал курящей части прекрасного пола. Пробило час. Снизу донесли звуки запираемых дверей. Фрэнк аккуратно задернул шторы на окнах, выходящих на улицу. Руни спустился вниз и встал на дороге, прикрыв рукой огонек папиросы. Отныне проникнуть к Руни мог лишь тот, кто предъявит вместо пропуска лицо, которое признает ястребиный взгляд самого Руни. Лицо свойского парня. Хват Макманус и переплетчица самозабвенно беседовали, облокотясь о стол. Едва пригубленные кружки пива были сдвинуты на край, пена на них опала, оборотясь тонкой белой пленкой. После часу у увеселения Руни обретали несвойственную им, да то ли пикантность, И не потому, что с этого времени программа развлечений расширялась, а потому, что теперь в них ощущался вкус запретного плода. Выдавшийся стакан пива отдавал незаконностью. Слабейший крюшон наносил сокрушительный удар по закону и порядку. Безобидная компания гуляк оборачивалась шайкой правонарушителей, бросающих вызов властям и правителям. Ибо в таком заведении, как у Руни, где не живут и не столуются, После часу владелец не вправе напоить ни одного мучивого с жаждой жителя четырехмиллионного города. Таков закон. «Послушайте», — сказал Макманус и налег внушительной грудью и локтями на стол. «А вы правда работаете в переплетной мастерской и живете дома? А сюда только мимоходом зашли и, э, словом, вы меня не разыгрываете?» Скажите тоже», — пылко заверила его девушка. «Да что вы о себе такое думаете? С чего бы это мне вам заливать?» Пойдите в мастерскую и спросите сами. Ей-ей, я вам все как есть рассказала. Все как есть, ей же ей, сказал Хват. Я ведь хочу, чтобы у нас все было по-честному. Потому что... А почему? Сдаюсь, сказал Хват. Вы меня заарканили. Я давно ищу такую девушку, как вы. Хотите дружить со мной, а, Руби? А вы-то сами хотите, а, Эди? Еще как. Только понимаете, какая штука. Я хочу, чтобы вы мне ну, про себя все честно рассказали. Когда парень дружит с девушкой, крепко дружит, ему, понимаете, какая штука. Хочется, чтобы девушка была хорошая, чтобы у них все было по-честному, и чтобы она не подвела его. Вот увидите, Эдди, я вас не подведу. Знаю, что не подведете. Я верю, что вы мне все по-честному рассказали. И уж не сердитесь, что я вас так спрашиваю. Таких девушек, как вы, не часто встретишь за полночь у Руни. Да еще с папиросой в зубах. Девушка покраснела и потупилась. — Да мне только сейчас дошло, — сказала она кротко. — А то ведь мне и в голову не приходило, что обо мне могут такое подумать. Но больше я сюда ни-ни. Теперь я после работы прямиком домой. Если хотите, Эдди, я брошу курить. Вот хоть сейчас. Хват принял вид задумчивый, собственнический, строгий и в то же время сочувственный. — Даме курить можно, — вынес он, наконец, свой вердикт, — только смотря где и когда. — А почему можно? — Да потому что настоящей дали без подделки, многое позволяется. — А я все-таки брошу. Ничего хорошего в курении нет, — девушка смахнула окурок на пол. — Смотря где и когда, — повторил хват, — как-нибудь вечерком я зайду за вами, мы найдем скамеечку поукромнее в Стивизант сквере и подымим там в свое удовольствие. Но кру не за полночь, не ногой, заметана. Эдди, а я вам ей-ей нравлюсь? Девушка встревоженно вглядывалась в загрубелое, но прямодушное лицо хвата. Ей же ей! А когда вы придете ко мне? Субботу. Послезавтра вечерком вам подходит? Очень даже. Я буду вас ждать. Приходите к семи. Когда вы меня сегодня проводите, я вам покажу, где я живу. «Смотрите, запомните дорогу, а пока, мистер Макманус, не вздумайте гулять с другими. Хотя, говори, не говори, разве вас удержишь?» «Ей же ей!» — сказал Хват. «Рядом с вами другие девушки, все равно, что пугала огородные. Правда. Нет, я такой парень, что если мне что понравится, я того не упущу. Ей же ей!» Снизу донесся громкий стук. Кто-то напористо дубасил в парадную дверь. Подобный грохот мог производить лишь паровой молот или нога полицейского. Руни лягушкой отпрыгнул в угол, выключил свет и кубарем скатился по лестнице. Комната погрузилась в темноту. Лишь кое-где мигали красные глазки сигар и папирос. Грохот ударов возвестил, что противник снова пошел на приступ. Среди гостей началась легкая паника, шорох, перешептывание. В оранжевых отцветах горящих папирос было видно, как спокойный, невозмутимый, хладнокровный Фрэнк переходит от столика к столику. «Сидеть тихо», — командовал он, — «не говорить, не шуметь. Все обойдется. Попрошу не беспокоиться. Мы никого не дадим в обиду». Руби шарила по столу, пока ее рука не накрыла твердая ладонь хвата. Иди, а вы боитесь?» — шепнула она. «Боитесь, что придется сесть за казенный кошт?» Пока еще от страха зубами не лязгаю, — сказал Хват. Небось, Руни запоздал кое-кого подмазать. — Не робейте, детка, со мной не пропадете. Надо сказать, что Макманус только напускал на себя лихость. Полиция охотилась за обидчиком быка Малоуни. Кориган плыл по волнам океана, так что попади он сейчас в облаву — ему конец. И надо же такому случиться, как раз когда он встретил Руби. И зачем только он покинул жилище верного Капулети? Хорошо бы сидеть сейчас там на верхотуре и штудировать розовые листки. Руни, судя по всему, отпер парадную дверь и вступил в переговоры с представителями закона в темном коридоре нижнего этажа. Фрэнк встал в дверях наверху, изображая собой беспроволочный телеграф. Вдруг захлопнул дверь, бегом пересек комнату и зажег на другом ее конце тусклый газовый рожок. «Все сюда!» — позвал он. «Побыстрее, попрошу без шуму!» Перепуганные гости ринулись к нему. Сподвижник Руни отодвинул потайную панель в стене, выходящей на задний двор, который заранее представлял лестницу, чтобы в случае необходимости посетители могли улизнуть. — А теперь все вниз и на улицу живо! — скомандовал Фрэнк. — Дам попрошу пропустить вперед. Потише, пожалуйста, не толпиться. Вам ничего не грозит. Хват и Руби, одни из последних, ждали своей очереди у потайной панели. Друг Руби, оттолкнув Хвата в сторону, отчаянно вцепилась ему в руку. «Пока мы отсюда не ушли», — шепнула она ему на ухо. «И пока ничего не стряслось. Эдди, скажите мне еще раз, вы менял... У... Я вам... Я ей нравлюсь?» «Я же ей», — сказал Хват свободной рукой, привлекая девушку к себе. «Я вас врезался по уши». Когда они опомнились, оказалось, что ловушка захлопнулась, а вокруг кромешная тьма. Последний из посетителей давным-давно спустился вниз. Сейчас они, спотыкаясь и хихикая, волочили лестницу где-то посередине двора к низенькому дому, через крышу которого лежал их единственный путь к спасению. «Раз так, можно за те же деньги и посидеть», — угрюмо сказал Хват. «Как знать, вдруг Руни еще отобьется». Они сели за ближайший стол, их руки снова нашли друг друга. Но тут в дверь ввалились какие-то мужчины и стали ощупью пробираться в темноте. Один из них, а это был сам Руни, нашел выключатель и зажег свет. Другой оказался полицейским старой закалки. Крупным, грузным, гневливым и грубым. Словом, таким полицейским, встреча с которым не сулит ничего доброго. Он подошел к нашей парочке и улыбнулся девушке, как старой знакомой. «Вы что тут делаете?» – спросил он. «Да вот, заскочили покурить», – кротко ответил Хват. «Пили?» «После часу не пили». «Выматывайтесь отсюда, да поживее», — приказал полицейский. «И тут же сядь!» — отменил он предыдущий приказ. Сдернул с Хвата шляпу и уставился на его лицо. «Тебя зовут Макманус?» «Не угадали», — сказал Хват. «Я вовсе Петерсон». «Хват Макманус или что-то в этом роде», — сказал полицейский. «Ты неделю назад пырнул одного парня в салоне немчуры Майка». «Да бросьте», — сказал Хват уловив нотку сомнения в голосе полицейского, «Вы обознались. Спутали меня с кем-то другим». «Обознался? А ну пошли со мной, пусть на тебя еще в участке поглядят. Описание подходит тебе в точь-в-точь». -точь». Полицейский запустил руку за воротник хвата. «Вставай!» – заорал он. Хват глянул на Руби. Она побледнела, ее тонкие ноздри трепетали. Пока мужчины разговаривали, ее быстрый взгляд то и дело перебегал с одного на другого. — Надо же, такое невезение, — думал Хват, — чтоб Кориган прохлаждался на морях, а он в одночасти, и свел знакомство с Руби и потерял ее. В участке его как пить дать опознают. Вот невезение так невезение. Но тут девушка вскочила и, что было сил, толкнула полицейского обеими руками. Тот выпустил воротник Хвата и попятился. — Полегче на поворотах, Магуайр! — злобно завяжала она. — Убери свои грязные лапы от моего парня! Ты меня знаешь. И знаешь, что я тебе плохого совета не дам. Не смей его трогать. Тебе не он нужен. За него я ручаюсь. Слушай, Фани, сказал полицейский багров от злости, ты потише. Не то мне недолго и тебя замести. Тебе-то откуда известно, что мне другой нужен? И чего, кстати, ты с ним тут делаешь? Откуда мне известно? Сказала девушка, то вспыхивая, то бледнее. Да я с ним, почитай, год, как путаюсь. Это же мой сожитель. Кому и знать его, как не мне. Что, по-твоему, я с ним тут делаю? Мог бы догадаться. Она наклонилась и, взметнув юбками, сунула руку под черно-лиловый ворох оборок. Щелкнула подвязка и на стол перед хватом шлепнулась мягкая пачка денег. Купюры лениво, как бы нехотя, распрямлялись одна за другой. — Прячь монету, Джимми, и пошли, — сказала девушка. — Сдаю выручку, Магуайр объявила она полицейскому, а ты получил свои всегдашние пять долларов на всегдашнем углу в десять. Врешь! взревел полицейский, наливаясь кровью. Теперь попадись мне только на моем участке, в раз загремишь в кутузку. — Кишка у тебя танка, сказала девушка, и знаешь почему? Когда я тебе давала на лапу и сегодня и на прошлой неделе, там и были свидетели. Так что лучше заткнись. Хват бережно спрятал деньги в карман. Пошли, Фанни, сказал он. Надо еще перекусить перед тем, как идти домой. Выметайтесь-ка отсюда оба, да поживее, не то я. Угрозы завершились невнятным бормотанием. На углу улицы они остановились. Хват молча отдал девушке деньги. Девушка не спеша опустила их в сумочку. На лицо ее вернулось то же выражение, с каким она входила сегодня к Руни. Она вновь взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением. — Похоже, я могу попрощаться с тобой прямо здесь, — сказала она уныло. — Ты уж, конечно, не захочешь больше встречаться со мной. — Ну как, давай пожмем руки, мистер Макманус? — Я бы не в жизни смекнул, если бы ты не раскололась, — сказал Хват. — Зачем ты это сделала? — Иначе тебя, как пить, дать замели. Вот зачем. Это тебе не причина. Из глаз девушки покатили слезы. Ей — Ей-ей, Эдди! Я хотела стать такой хорошей, что лучше не бывает. Мне постылила моя жизнь, постыли мужчины. Мне хотелось умереть. И тут я встретила тебя. Мне показалось, что ты не такой, как все. А когда я увидела, что я тебе тоже понравилась, я подумала, вот рука я ему очки, прикинусь хорошей, а потом и впрямь стану хорошей. А когда ты сказал, что придешь ко мне домой, да после такого я бы скорее умерла, чем пошла бы на плохое. Ну что толку говорить? Так что, если хочешь проститься, давай простимся, мистер Макманус. Хват подергал себя за ухо. Это я порезал Малони, сказал он. Полиция искала никого другого, а аккурат меня. Да ладно, сказала девушка безучастно. Это мне без разницы. И потом насчет Уолл-стрита тоже все вранье. Я ошиваюсь с одной шайкой в Иссайде. Других занятий у меня не имеется. Да ладно, повторила девушка. Это мне тоже без разницы. Хват приосанился, сбил котелок на лоб. я пожалуй, мог устроиться к О'Брайену», — сказал он вслух, ну, — но как бы для себя. «Прощай», — сказала девушка. «Пошли», — сказал Хват. «Я знаю одно местечко тут поблизости». Через два квартала они остановились у красного кирпичного особняка, выходящего в небольшой парк. «Это что за дом?» — спросила девушка пятясь. «Чего тебе там понадобилось?» С одной стороны парадный. двери в ярком свете фонаря блестела медная табличка. Хват решительно потащил девушку вверх по ступеням. «Читай», — сказал он. Девушка прочла надпись на табличке и спустила нечто среднее между стоном и воплем. «Нет, нет, Эдди, боже мой, только не это! Я не хочу, я не пойду! Нет, нет, отпусти меня! Нет, ты этого не сделаешь! Ты не можешь, тебе нельзя!» Теперь, когда ты все знаешь, нет, ни за что, уйдем отсюда скорее. О, Господи, да идем же, Эди, прошу, тебя идем. У нее закружилась голова, она пошатнулась, но хват успел ее поддержать. Он нашарил правой рукой кнопку звонка и силой нажал на нее. Другой полицейский. Прямо диву даешься, какой у них нюх на беспорядке. Проходя мимо, увидал нашу парочку и взбежал по ступенькам. Эй! «Ты что это себе позволяешь с девушкой?» сердито окликнул он Макмануса. «Да она через минуту придет в себя», сказал Хват. «Ей-ей, у нас тут все честь по чести». «Преподобный Иермия Джонс», прочел полицейский надпись на табличке. Чутье сыщика направило его по верному следу. «Так точно», сказал Хват. «Он нас сейчас обвенчает. Ей же ей!» читал Руслан Берлин.